ха ей богу медного гроша не дам Что вы так сморщились и сычем на меня смотрите, а? Ничего-с, удивляюсь вашему красноречию, глубокомыслию, так сказать Напрасно, почтеннейший, ничего не получите а, а а я за такую дрянь не плачу А вот картину, пожалуй, куплю, если собаки хорошо сделаны Ну что ж, продадите К моему сожалению, не могу-с Уж продано а -а -а. Ну, продано Нечего и толковать Жаль, я люблю картины, где этак изображают собак У меня, я вам скажу Пропасть таких картин ага. Даже живописца нанимаю Чуть отличиться собака какая-нибудь Тотчас с неё портрет 10000 Ему плачу в год Десять тысяч? Чудесно делает бестия собак Просто собаку съел У меня четыре комнаты Увешаны собаками его работы ага. Богатейшая галерея Слышите ли вы, черт вас возьми 800 картин И на всех собаки одна другой лучше Даже один кобель с желтыми подпалинами так сделан, что я в натуре лучше нигде не встречал Двухсот тысяч за него не возьму Двухсот тысяч, о, какой тус Ну, слышите ли вы, черт вас возьми, а? Вот, не хотите ли, я вам расскажу, как мы охотимся Собаки лают хом, хом, хом. На все голоса Охотники кричат хо, хо, хо. Трубят врага Вдруг заяц летит на чистое поле А то его А то, услышите ли вы, черт вас возьми Ну да, я вижу, вы дрянь Совсем вы не имеете страсти к охоте Прощайте, эту картину вы продавали Она самая я таких собак с роду не видывал живые просто живые над их непременно в мою свору в мою галерею вы мне непременно должны этих собак продать не могу -с. я уже имел вам счастье докладывать что это картина продана продано Ну, так вы мне Вырежьте Одних только собак, картина останется у вас Я вам за собак хорошие деньги дам Нельзя сказать. Можно, слышите ли вы Можно, черт вас возьми Я без этих собак от вас не уйду Как угодно-с А я уж и задаток получил Вот уж скоро за ней пришли А вы не отдавайте Задаток можете возвратить Я пяти не пожалею 5000 Да я за восемь ее продал Ну так я вам 16 дан Батюшки, что я наделал? Шестнадцать а я за пять продал Он меня ограбил, он меня разорил Вы, верно, извольте шутить Убирайтесь вы к черту с шутками Я мой почтеннейший шутить не люблю Стану я с вашей братьей шутить Вот вам и задаток 1500 рублей с сигнациями остальные 14500 рублей сейчас привезу и картину возьму ну в батюшки får, что тут делать <зылает> ты, ты, не возьмешь 5000 потеряешь возьмешь что чё доброго пожаловать в полицию тебя на старости потащит процесс затеет с тобой никогда еще такое к со мной не случалось деньги тебе в руки сами идут а взять Боишься <связь> Если бы Хоть мне прежде с тем увидаться Можно было как-нибудь Его вздуть так возвратить Прибавить ему что-нибудь что, ну, что <связь> же вы, черт вас возьми Берете что ли деньги-то А не то прощайте <связь> Была не было Извольте, уж нечего делать Решаюсь для вас Только вы уж пожалейте меня Ведь он может меня избить И в полицию отправить Хм Прибавьте э, хоть цикольчик Ну, черт с вами Прибавлю хоть 10 Вот О. задаток Запишите мою фамилию Савастьян Григорьев Растамахов Широколобов О. Отставной прапорщик Жительствую временно у демута Номер 459 Прощай Ты Всех благ жизни Ай, да картина, батюшки светы, а, вот не ожидал такого счастья, да я, корюшки, да я и крыс радости сегодня поему, что себя, жиденький, тот художник, не толкуй, я картины ему не дам задаток взял, да и только уж хоть и поколоть, и так да не шла, за такую сумму можно побои снести. Ну, я сегодня точно пьян напился, удивительную радость чувствую на душе, как будто меня вдруг в статские советники пожаловали. И так, ну, наконец, сего съела, что заложил у меня сорок тысяч пудов, скоро скоропостижно скатить. Вот оно, счастье ты я ожидал, не гадал И вдруг ни с того, ни с сего Шестнадцать тебе в карман Вот опять кто-то идет вправо Даже уж не хочется сегодня принимать А, -а, а, честная душа на костыля Ермола Иванович, Ермола Иванович голубчик, сколько лет, да. сколько зим не видались Откуда Бог да. придется? Ездил на побывку в свое место В свое место? но ну, слава Богу, слава Богу Домашние здоровы ли? И живут пока мыши голову не съели Все такой же, шутник. Я ведь к тебе, Панап Иванович, заделан. Знаю, знаю, уж тебя без дел не заманишь. Ведь нет, чтоб когда-нибудь зашел, это посидеть, покалякать, да выпить бутылочку венца. Так что же с... Мы от и теперь не прочь То-то вот и есть, что теперь вина-то дома нет, посылать некого А вот что, ты закусить не хочешь ли? От хлеба соли никогда не отказываюсь Вот и хорошо, ты ведь корк свежий любишь? Как? Ну, а сишка копченого? Наша невестка все трескает Так приходи на будущей неделе Чавос, приходи на будущей неделе, угощу У меня занимает деньги рыбак из Никольского рынка Так хотел прислать на пробу и сига, и икры Очень много милостей Уконцентован по самую бакушку А что, Потап Иванович, пил ли ты хоть чай? Чай? Эх, хватился Еще вчера утром пил, впрочем, если хочешь, пожалуй, напьемся Только мне не хотелось тебя разорять Ведь я думаю, в дороге деньжонками-то поистержался Да-да, такие нечего таить, есть тот грешок Я знаю, что уж без этого нельзя За этим-то больше я к тебе и заверну Будь, друг, суди меня бабочками Как? Дай взаймы Взаймы? Хм <звы> А я, как только определишь хозяину, так отдам тебе с моим почтением Хорошо, хорошо, только вот беда Денег-то у меня теперь нет пол потап, Иваныч У кого же деньгам-то быть, кляни, у тебя? Права нет, то, то есть они есть, да не свои Один приятель пускает их через меня в проценты Да такой жить что не велел брать меньше, как... Капитал на капитал О, Мошенник но... Потап Иванович, побойся бога Вспомни хоть мою прежнюю хлеб-соль Хлеб-соль ешь, а правду режь Да и какой же я тебя видел хлеб-соль Как? Еще тебе мало? А -а -а. Да ты припомни только Что я в прошлом году Хозяйскую-то лавку чуть не всю к тебе перетаскал ну, Велика важность А за то, что за товар ты приносил? Вон, градина плюта, два куска и до сих пор с руки идут А уж кажется, как дешево, по пяти с отдаю О, -о, -о да. ты бы еще заломил по десяти Он и в гостином-то по целковому продается А, -а, -а то-то же и есть А ты с меня почем брал? По полтора рубли! Нет, извини, голубчик, по рублю, по 50 по 2 копейки. Впрочем, об этом толковать нечего. Ты в нужде, а я, как добрый христианин, обязан помогать ближнему. Говори, сколько тебе надо было? Да мне бы, по кулихож, рублёв пятьдесят ассигнациями. Пятьдесят? Да как же, разве уж у тебя ничего и нет? То-то, что ничего на Ну, а на эту-то штуку, шубу, нельзя дать пятидесяти рублей, потому что мех-то уж повытерся, он назади-то какие лысинки видны, а? Да кто ж тебе сказал, что я прошу у тебя под шубу? А, так у тебя есть что-нибудь другое? Ничего у меня нет, я думал, что ты... По старой памяти, даже без заклада Без заклада? Господи, твоя воля Ведь есть же такие разбойники Хотят взять деньги в долг и без заклада Да это денной грабеж, кровопийца Что ты, головы мои ищешь, что ли, а? Так, видно от тебя, как от козла Ни шерсти, ни молока не дождешься Прощай! Обирала спидыч Прощай, прощай, голубчик Черт, бы тебе только изноться Ну ладно, ладно, смотри же Чай за тобой вот и я извините что немножко замешкался зато теперь мы в минуту кончим деньги я вам сполна привез у подъезда ждут двое моих людей чтобы взять картину я сейчас позову не зовите что такое не прикажите казнить вы слушаете будьте отцом и благодетелем имейте сострадание к несчастному что вы хотите сказать я, я бедный человек «У меня часто за обедом не только говядины, куска хлеба не бывает. Что делать? Нужда!» «Дочь поля прелестнейшая девушка, смею сказать, ходит в старых родительских сапогах и страдает зубной болью от мерзлого картофеля. Все утешение наше составляла эта картина. Это великое произведение искусства, как вы изволите говорить. Поверите ли?» Мы так привыкли к ней, что делились с ней горести. Нам с ней даже весенняя корюшка казалась вкуснее. Дочь моя... Часто просиживала перед ней По целым часам Я сам, как извольте видеть, на колени перед ней Становился Вдруг черт попутал меня Подлинно, уж видно, так судьбе было угодно Вздумалась картину продать В надежде хоть сколько-нибудь Поправить бедственное свое положение Вот и изволили вы Сторговать и задатку пожаловали Как узнала моя дочь, что картину От нас возьмут, дочь сейчас в слезы И вот теперь она Лежит уж больная на одре стране. Может быть, умрет от печали. Сам я сначала ничего, а как подумал, что сегодня нам с картиной придется расставаться навеки, так меня, старика, за сердце и ущипнуло. Благодетель, отец родной, не погубите, оставьте нам картину, наше единственное сокровище, возьмите задаток назад. Вы э, почтеннейший затеяль вздор Я картину купил у вас Вот остальные деньги И картину сейчас возьму Умилосердитесь Возвратите к жизни Единственную дочь мою Пустяки, берите деньги Не погубите Я вам 10 лет без процента буду в долг деньги давать Я вам не только 500 рублей ваши назад отдам Я вам еще 500 прибавлю своих Эй, помните, комедию-то разыгрывать Отстаньте Вот я сейчас велю брать картину Так нет же Я не отдам картину, не отдам Что хотите со мной делайте, убейте меня Зарежьте, я картину вам не отдам свою <звы> Что такое? Не отдадите, да? Да, mm -hmm. да разве вы забыли, что вы мне уж продали И получили задаток Это низко Знаете, как за такие поступки учат вашего брата? Что вы говорите? Что вы мне пощечину хотите дать? Бейте! Только вы от меня не отделайтесь Без счастья взыщу Какая низость <с> Что же делать, я человек небогатый А бедному человеку надо же каким-нибудь образом хлеб доставать Все это очень хорошо А картину я все-таки у вас купил И сейчас возьму Благодетель, отступитесь Именем дочери моей умоляю вас Отступитесь Я вам сверхзадатка Тысячу рублей дам хо, хо хо тысячу рублей Да я сейчас 5000 тысяч барыша получу Только стоит свести до да показать ставьте у меня, Эл Так и быть Тебе тысячи там Пять тысяч Пять тысяч? Да меня сроду столько денег не бывало Ну, как хотите, эй -э -э. Три тысячи дам! Четыре. Что тут делать? Четыре тысячи дам! Все-таки не буду убытки. Будьте благодетелем несчастного. Возьмите три с половиной тысячи. Ничего меньше Ну, так и быть, извольте Завтра придется с кошелем идти Да, по крайней мере, картина будет с нами И дочь моя будет спасена У меня уж сердце такое чувствительное Все для дочери Ну, что-то будет Дело, кажется, хорошо обделалось А вот 500 рублей ваших А вот еще 4000 тысячи Жальтесь над разоренными Дайте хоть 5 рублей Выпью с горя и пропадать Мои денюжки Ну, Бог Вот вам 10 угу. рублей Помните же меня Прощайте Всех благ жизни Ой. Слава Богу Отделался И не так, чтоб очень дорого Ага получил задатка 500 рублей 500 а Со второго тысяча, пятьсот, пятьсот, тысячи Он дал 4 две своих приложил Значит, картина пойдет за четырнадцать тысяч рублей Хорошо, очень хорошо Вот дураков надум Ну, думал ли я когда, что за эту дрянь дали мне четырнадцать тысяч рублей И что тут хорошего? «Пятака бы не дал, не дал бы пятака!» Еще баран сделан туда и сюда А уж свинья ни на что не похожи Настоящие свиньи А собаки-то как смотрятся Маки-то Точно хотя сказать прощайте Потап Иванович Подарили вы нам Четырадцать тысяч рублей Ну, спасибо, спасибо, собачонки Вот я вас косточками покормлю Служите хорошей К своему новому господину, спасибо Недаром я перед вами На коленях стоял Стоял. Ну, вот видно уж и идут Жалко мне расстаться с тобой, великое произведение искусства Куда как жалко От помещика Савастьяна Григорьевича Ростомахова За картиной? А вот письмо а, Больше ничего-с? Ничего-с Ага Милостивый государь, нахожусь вынужденным уведомить вас, что картина, которую я вас сегодня сторговал, оказывается, мне не нужна Что? Что? Что? Не нужна? Не может быть. А задаток-то? И потому, милостивый государь, предоставляя данные мною задаток в вашу пользу, прошу меня за он и с остальными деньгами не ожидать. Помещик Севастьян Григорьев, сын Растамахов. Не надо? Ему не надо картину? Он, он отказывается от задатка? А, а я знаю, что делать... Я утоплюсь, я повешусь вот, я, вот, вот честь человеческая Ведь после этого добродетели Веревку, веревку Что с вами, папинка? Вы кричите, как сапожник, что живет против нас, а? Дочь моя, у тебя нет более отца Я не отец тебе Сапожник, точно сапожник Я дура я нищий Были у меня деньги, дочь моя Были в руках А теперь я разорен, ограблен Я сойду с ума Теперь я глупее осла Беднее почтовой лошади Прощай Дочь моя, я знаю, что мне делать. Что с ним сделалось? Он на самом деле ужасно встревожен. Я тут ничего не понимаю. А, Елизавета Потаповна... Позвольте поцеловать вашу ручку ага. от чего вы так встревожены? Ой, что сделалось с папенькой? Он все кричал, я разорен, разорен рвал на себе волосы и теперь убежал Такой страшный Ничего, ничего, не бойтесь а... Это не то, чтобы к худу Это просто к радости К радости? Что вы говорите? А то, что все препятствия к нашему бракосочетанию Елизавета Потаповна уничтожены Разве вы достали денег? В том-то и дело, что достал Однако ж Где же ваш папенька? Как бы он с собой не сделал что-нибудь с отчаяния. Не мудрено У папеньки пропали деньги Иван Федорович достал денег О, Я все-таки ничего тут не понимаю А сердцу что-то так весело Если Иван Федорович в самом деле достал денег... Папенька сейчас же согласится выдать меня за него То-то будет весело Наконец-то я уйду из этого проклятого дома Где мне было так скучно, чудесно, чудесно Нашью себе разных обнов, башмаков Солоп на лисием меху Поеду с мужем на бал Ну, Лизавета Потаповна, еще бы минуточку и быть бы вам сиротой Ох Так вот какая оказия случилась с вами Почтейнейший Потап Иванович И... Намного они вас таким образом надули, мошенники? На две тысячи. Моих кровных трудовых денег отняли две тысячи. Ах, зачем вы помешали моему намерению? Я не хочу жить, не хочу. Две тысячи. Возвратите мне мои две тысячи, или я не хочу жить. Успокой, успокойтесь, почтеннейший Нет. Потап Иванович. Вас надули на две тысячи. Вам все равно, с кого бы их не взять, только бы возвратить. Ну, согласитесь, выдать за меня Лизавету Потаповну, и я вам сейчас дам две тысячи. Благодетель. Вы меня воскрешайте Дочь моя Ты жена этого великодушного человека Давайте же 2000 Соедините же нас Потап Иванович Сейчас, сейчас Дайте только мне сосчитать так, так. Будьте счастливы, дети мои Живите мирно И не забывайте своего отца Добрый папенька Добрые дети Иван Федорович Я не скуп Видит Бог, я не скуп Эта картина была причиной вашего счастья Возьмите ее Я отдаю ее за визой приданной Я не скуп, как вы думаете но слава Богу Теперь мы вполне счастливы И я счастлив, дети мои А все же мне хотелось бы узнать Мошенников, которые меня Так знатно Надоли Ну, это я, может быть, скажу После нашей свадьбы. Вы слушали радиоспектакль по мотивам произведения Николая Алексеевича Некрасова «Петербургский ростовщик». Действующие лица и исполнители. Потап Иванович Лоскутков – ростовщик, заслуженный артист России Евгений Теличеев, Лиза – его дочь Татьяна Михалевкина, Иван Федорович – влюбленный в Лизу и неизвестный господин Андрей Тенетко. Приказчик без места подзатыльников Александр Васильев, Растамахов, Владимир Баранов, Акулина Степанна, заслуженная артистка России лиана Жвания. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья цыбенко Режиссер Светлана Каренникова.